Причём тут Лида? Ну, она всегда боялась меня. Она бледнела, когда я приближалась. Она что-то чувствовала в тебе такое или даже знала, из чего можно было бледнеть. Женщины всегда это знают. Ой. Какие же мы были дураки, Боря. Если бы ты знал, какими несовместимыми мы оказались. Но ничего общего. Помнишь, какая у него была память? блока знал наизусть, любил музыку. А придём в филармонию, и я чувствую, он слышит одно, а я другое. А потом эта жуткая уверенность во всём. Он же никогда не говорил, он провозглашал. И самая парадоксальная Горька полная порядочность. Слово лишнее не ляпнет. А противно. А у тебя хорошо? Юлька уже большая, шестой год. Шестой. Я знала, что у тебя худо не будет. С тобой не может быть худо. Да и Лида своего не упустит. Говорят, она кандидат. Защищает. Удивительно. Лидка кандидат наук. А ты что же? Наука меня не тянет. Ага. А врачи говорят, ты удивительная. Я служила, как ты с папой. Вот никто не мог, а ты взялся и смог. Они сложили руки, когда можно было ещё бороться. Это же преступно. Что ты? Что ты говоришь, Таня? Ты же сама меня просила. Как? Но этого нельзя было делать на час. Ты же обещал лекарство. Капустрин, он тебе поверил. Лекарство ты получишь. получу? Тань, постарайся быть сильной. Теперь вся надежда на тебя, на твоё умение держаться. Я тебе дам ампулу лекарства, капустрин. Ты его принесёшь и покажешь. Но его же нет. Капустрина нет. Но я дам тебе новокаин со стёртыми этикетками, и ты скажешь: "Но это не поможет". Не поможет, но вводить будешь с морфием. Да. Да. Я я я сейчас Это не нервы. Таня. Успокойся, Таня. Ну. Успокойся. Это даст ему надежду, даст силы. Спасибо, Горя. Спасибо. Иди. Иди. А ты? Я посижу немного. уже успокоиться. Иван Владимирович не должен видеть тебя заплаканной. Хорошо, Боря. Где ты был? Я был у Тани. Почему ты не передала, что она приходила? Господи. Да что за нововведение такое? Ну неужели опять она? Боря, подумай у тебя, ребёнок. Тебя достаточно поманить пальцем, и ты понесёшься за ней снова. Да они боле на тех. Ну Таня, болен, разве нет неотложки? Участковых врачи, у тебя нездоровая дочь. Разве танию это интересует? Я даже в этом ей не верю. Она способна на всё, если ей станет нужно. Я тебя не понимаю. Нет, понимаешь. Ты очень хорошо понимаешь меня, боль. Ну пускай так. Пускай действительно болен. Ну разве ты можешь больше других? Нет, нет, ей что-то нужно опять снова от тебя. Что, разводится с Антиповым? Ну да, конечно. Я так и знала. Я поняла это, как только открыла её дверь. Лида, Лида, это это подло так думать. Вот они погибает отец. Я только что видел обречённого человека. И ты собираешься помочь обречённому? Да. Тише. Юлька уснула. Почему? Почему ты меня обманываешь? Ну неужели я мало делаю для тебя и для дочери? Разрываюсь Лида. между домом и работой. Перестань, Лида, я очень прошу тебя, очень. Перестань. Ай. Устал, чертовски. Спать хочу. Ложись. Ложись, Боренька. глупые. Что я придумываю? Ты же меня любишь, Боринька. Ну. Любишь, правда? Ну, ну скажи да. Да? Ты же знаешь. Ну вот хорошо. Спи. Тебе завтра нужно прийти пораньше. У тебя доклад, конференция, будет профессор. Я хотела бы, чтобы ты надел чёрный костюм. Да чем? Не хочется, чтобы ты был красивым и новые туфли. Ладно? Ладно. Ты будешь великолепен. Знаешь, что скажет профессор Васильев? Знаешь? Ну. Он скажет: "Товарищ Куляпки, то, что вы рассказали, это замечательно. Это замечательно. Все, что мы выслушали, Борис Борич. Несколько парадоксально. Вы утверждаете, если я вас правильно понял, что обе кардиограммы снимались у одного и того же больного? Да, в том-то и дело, по две плёнки у каждого, до и после кислорода. С интервалом в 1 час. Но это же не может быть.